Глава двенадцатая. Пиковер ушел, и я приступил к расследованию. В первую очередь я проверил его слова. Нина действительно оказалась кальдерой семь, произведенной в Малайзии. До того, как мне пришлось <как> покинуть матушку-землю, я много где побывал, но туда меня жизнь не заносила. Я нашел полезный сайт с инструкцией по обезвреживанию подобных мин и тщательно его изучил. В самом центре диска находилось отверстие 3 см диаметром. Там скрывался выключатель, до которого можно было добраться с помощью щупа. От любого другого прикосновения мина взрывалась. Я надеялся раздобыть доступ к клиентской базе Бризанта, даже подумывал обратиться к Хуану Сантосу. С Марса можно было получить доступ к земным компьютерам, Только вот сигнал шел туда от трех минут до двадцати двух в прямой видимости, а уж если Землю от нас закрывало солнце, то и того дольше. Хуан бы сошел с ума так работать, поэтому наверняка обратился бы к какому-нибудь земному хакеру. Но Бризант прекратили деятельность 11 лет назад, и, учитывая, каким оборудованием они занимались, все записи о клиентах наверняка были стерты тогда же. К тому же никто не говорил, что они продавали товар напрямую. Мины могли быть куплены уже здесь, на Марсе. Судя по ветхому состоянию той, что принес Рори, она пролежала в земле очень долго, возможно, пару десятков лет. Учитывая, что на Марсе постоянно кто-то банкротился, найти продавца я не надеялся. Но других зацепок не было, и потому я направился в центр. Решил заглянуть к бравым защитникам Ньюк Ландейка и узнать, не попадались ли им торговцы минами. На входе за длинной красной стойкой дежурил сержант Хаксли, и я приподнял край невидимой шляпы. — Ну и ну, Хакс, вот так встреча! — Да, повезло мне с тобой столкнуться, — сказал Хакс. — Как я рад! Нет — Нет-нет-нет, сэр, — ответил я, — радоваться будешь, когда в моду снова войдут телеса. — А ты, — сказал Хакс в кои-то веки, решив ответить, — будешь радоваться... когда в моду войдут бегающие глазки. — Эй, — сказал я, — глаза не трогать, частная собственность, я же частный детектив, вон, даже на визитке написано. — Гондон ты, — сказал Хаксли, — пользуюсь, бывает, а вот ты прямо-таки воплоти. Сегодня я буквально видел, как в голове Пиковера двигались шестерни, котелок Хаксли варил примерно так же туго. — Топтун голимый, нашелся он, наконец, — шпик. «Сыскарь! Легавый! Жополаз!» Вот теперь я удивился. Интересно, он вообще понимал, что это слово значит? Если да, то нужно было ответить ему чем покрепче. Пока я подбирал выражение, входная дверь отворилась, и в вестибюль вошел Мак. Я обернулся к нему. «Ого, Мак, ты что же, на улицу выходил?» Он улыбнулся. «Не совсем. Я только приехал. Водил дочку к врачу». «Что, сам?» Я вскинул брови. «Это что же, полиции больше не нужен мальчик на побегушках в виде старого доброго Хаксли?» В голове шутка звучала лучше, чем вышла на самом деле, и они оба просто уставились на меня. Сверчки, в отличие от многих других насекомых, так и не добрались до Марса, подозреваю, только поэтому я их сейчас не услышал. Я прочистил горло. «Ну ладно, Мак, можно тебя на пару слов?» «Вперед!» — ответил он, растягивая «Р». Он кивнул Хаксу, и сержант нажал на кнопку, открывающую внутреннюю черную дверь. Мы с Маком прошли по узкому коридору до его кабинета и устроились по обе стороны рабочего стола из полированного дерева. Подделка, конечно, если Мак еще совсем не продался. «Чем могу помочь, Алекс?» Я достал планшет и показал фотографию пиковерской кальдеры-7. Один клиент тут наткнулся, пока разрабатывал пласт. «Это мина». Мак прищурился. «Скорее, когда-то была. Сколько ей лет?» «Подозреваю, она осталась с начала великой марсианской лихорадки. На Марсе такие вообще продаются. Ее впаривали как взрывчатку для горных работ». «Ну, в открытую точно нет, но могу проверить». Он обратился к компьютеру и попросил вывести на экран все записи, касающиеся мин и взрывчатки. «Куча всяких несчастных случаев, связанных со взрывчаткой», — сказал он, вчитываясь, — «но ничего про...» «Так, погоди-ка, вот это уже интересней». «Выведи на стену». На противоположной от двери стене, где раньше красовались шотландские луга, появилось изображение отчета. «Тридцать лет назад, когда только возвели купол», — сказал маг, — «на Марс прибыл корабль экспедиторов в гибернации». С ними были припасы, но один из ящиков плохо закрепили, и он повредился во время полета. Рабочий, разгружавший корабль, заглянул внутрь и нашел мины. Мак указал на стену, увеличивая изображение, и я узнал в плоском диске такую же мину, что принес мне пиковер, только в нетронутом состоянии. «Это ведь та же модель, да?» Я кивнул. «Ее нашли уже под конец разгрузки», — сказал Мак. «Остальные припасы к тому времени разобрали». Вполне возможно, мин было больше, но наверняка уже не узнать, да и записи о передаче груза не сохранилось. Разумеется, за тремя найденными минами никто не явился. Я снова кивнул. Что стало с кораблем? Он махнул рукой, и на стене высветился ответ. «Корабль «Б» травен, выведен из эксплуатации в «Так, нет». До сих пор летает, но под другим названием Кэтрин Деннинг, владелец и оператор, компания Внутрисистемные перевозки подразделения межпланетной корпорации Слэпкофа. Такое ощущение, что прежнее название корабля мне где-то уже встречалось, но я никак не мог вспомнить, где именно. Дашь список экспедиторов, которые прибыли вместе с минами. Я ожидал намека позолотить ручку, но маг сегодня был неожиданно щедр видимо, у врача все прошло хорошо. ага он снова махнул рукой и на стене появился список пассажиров я просмотрел имена особенно задержавшись на секциях с у в и д но Уильяма Ван вандайка в списке не оказалось что ж не он один такой умный прибыл на марс под чужим именем сколько всего пассажиров спросил я сто тридцать два услужливо подсказал компьютер мака меня всегда забавляло что говор у него такой же густой как и у владельца «Сколько мужчин?» «71». «Можешь перекинуть мне полный список?» «Со всеми, включая женщин», — попросил Ямака. Тот отдал компьютеру пару команд. Конечно, Ван Дайк мог сменить пол, но даже Рори бы согласился, что чем проще теория, тем больше у нее шансов оказаться верной. Поэтому я решил исходить из предположения, что подозреваемых всего чуть больше семидесяти, хотя какой уж тут всего. потрудиться мне предстояло изрядно.